Глава четвёртая. Ромка. Я, конечно, понимаю, что с ботаниками нелегко, но чтобы настолько. Как только Эльмира Александровна раздала подписанные ею же листочки, у математички мания все контролировать. Ромка, прищурившись, уставился на доску. Я сделала вид, что решаю уравнение. На самом деле я обводила свою фамилию и думала про то, что Эльмира Александровна перешла в нашу школу уже год назад, а мою фамилию до сих пор пишет с ошибкой. Математичка меня раздражала не только попытками держать под контролем все, даже наши мысли. Мне не нравилось, как она преподает, Почему-то после каждой новой темы она обожала устраивать самостоятельные работы. Меня это злило. Мы старшеклассники, не надо проверять нас каждую неделю. Дайте нам информацию, и мы усвоим ее в темпе, который нам подходит, а вы проверяйте в конце года. Честное слово, всякий раз, когда на мою парту клали листочек с написанной фамилией, от него так и разило недоверием. Эльмира Александровна не доверяла даже буквам моей фамилии, каждый раз писала ее на свой лад. Еще я думала про то, что мы с Ромкой оба плохо видим. Но у меня линзы, а у него ни линз, ни очков. Вот он и щурится, чтобы разглядеть уравнение на доске. Может, у его семьи денег нет? Неужели так бывает, чтобы не хватало денег на контактные линзы? А я еще своими родителями недовольна, возмущаясь, что они экономят на всем подряд. Наконец я решила, что дала Ромке достаточно времени, и попробовала заглянуть к нему в листок. Как я удивилась, когда он закрыл листочек рукой. Я оглянулась. Может, математичка рядом? Ничего подобного. Она стояла у доски, шепотом пересчитывая присутствующих. Я снова попыталась глянуть в Ромкин лист. И опять он прикрыл решение рукой, да еще и локоть выставил, отгораживаясь от меня. «С ума сошел?» — прошипела я. Не списывай у меня, умоляющим шепотом произнес он. Я по-своему решаю, не как в учебнике, это новое решение. И что? не поняла я. Разве я не могу додуматься до нового решения? Можешь, решай. Вот ты, я еле сдержалась, а сам у меня тест по русскому скатал. Там были у всех одинаковые ответы, а тут Ромка не договорил. Над нами нависла грозовая туча в бордовой юбке. Молошникова. Она произносила че какша, также и писала на листочке, отсядь на первую парту. Почему, Ильмирсанна?» — возмутилась я? Не почему, а за что, Молошникова? За болтовню на уроке и неуважение к учителю. Вот так. Понятно, что самостоялку я запорола. На химии решила и вовсе не ходить. Проторчала целый урок в женском туалете. Там отвратительно пахло, на полу валялись бумажки, на туалет казался мне подходящим местом для такой неудачницы, как я. "Я умная?" в десятый раз спрашивала я себя, откручивая и закручивая кран над раковиной. "Или глупая?" Если я не могу решить самостоялку, значит глупая. Но если бы я подготовилась, то решила бы, значит умная. Но я не подготовилась, значит все-таки таки глупая ленивая», ленивая, добавила я, вспомнив мамины слова. Мне стало нехорошо, даже замутило. Захотелось лечь прямо на пол на скомканные салфетки. Ерунда, казалось бы, не написала самостоятельную работу. Но было такое чувство, будто меня, Маши Молочниковой, не существует. Есть какая-то балда с темно русыми волосами, собранными в хвост, в серой кофте, которую завуч старших классов называет пижамой, и джинсах. Балда не способная решить несчастное уравнение, Балда, которая прогуливает химию. У нее остается час, чтобы подготовиться к литературе и не чувствует себя неудачницей, но она не может заставить себя достать из рюкзака томик Островского. На литературу я все таки пошла. Правда, с Ромкой садиться не стала. Плюхнулась на вечно пустующую первую парту, куда меня усадила математичка, открыла книгу. Крылов вызвала Наталья Евгеньевна. У этой учительницы была самая богатая коллекция водолазок. Моя мама все время расспрашивает, какой свитерок надела сегодня наша литераторша. Ну, у мамы профессиональный интерес. Ромко поднялся и потащился к доске. Везёт ему сегодня, усмехнулась я про себя. Образ Катерины велела Наталья Евгеньевна. И по колье из искусственного, по мнению моей мамы, жемчуга, которое очень шло к ее новой темно синий водолазке. Ромка начал что-то мямлить. Вначале я не вслушивалась, сердилась на то, что он бросил меня с математикой, но потом поняла, он не готов, не знает, что говорить. Ну, прищурилась Наталья Евгеньевна и стала похожа на актрису Еву Грин, с той разницей, что Ева предпочитает не водолазки, а глубокое, чуть ли не до пупка декольте. А как описывал характер Катерины Добролюбов, помнишь? Нет ничего в нем внешнего. Она сделала паузу, чтобы онко закончил, но он только стоял с открытым ртом. Вдруг до меня кое-что дошло. Это было почти открытие, не хуже, чем новый способ решения уравнения. "Чудово", прошептала я неожиданно. "Чудово!" воскликнул Ромка. А дальше спросила Наталья Евгеньевна: "Ладно, скажи мне, что является символическим образом Катерины?" Ромка не смотрел на меня, а зря. Я изо всех сил махала руками, Рома, прошептала я, забыв о всякой гордости и снова помахала руками. Он глянул на меня сердито, но тут же воскликнул: "Птица". Кажется, с облегчением выдохнули мы все: и Наталья Евгеньевна, и Ромка, и я, и остальной класс. Все привыкли, что Ромка ботаник и отличник. Если отличник начинает тормозить у доски, все напрягаются. рушится устои» и все такое прочее. Но не это стало моим открытием. Глядя на Ромкина раскрытый рот, я догадалась, что у каждого человека есть свои сильные стороны, и надо их развивать. Вот Ромка к литературе не готов, зато открыл новый способ решения уравнения. Так и я Пусть я не сильна в школьных предметах, но я неплохо знаю испанский. У меня отличные оценки по тестам. Все, что мне нужно, это перестать бояться. Пока я бежала к метро, телефон глючил, отказывался соединять меня с мамой. В метро сеть совсем пропала. Я промчалась по переходу, едва не споткнувшись о ноги парня, развалившегося в углу со своей собакой. В ушах парня были наушники, и он то ли подергивал головой в такт музыки, то ли ритмично икал. Я добежала до лестницы, у подножия которой пожилой дяденька играл на аккордеоне в валенке, широко разводя меха. Взобралась, перепрыгивая через две-три ступеньки, и наконец дозвонилась маме. Мама, скажи своей клиентке, что я к ним приду. Могу завтра после уроков, ведь еще не поздно им сказать.